Как будто неизвестная Барбара всё равно что скорая помощь, полиция или, скажем, Макдоналдс. Все нормальные люди по умолчанию знают, кто она такая и где её искать. Показала она хитрку подруге. Габия пришла в восторг, и они потом ещё полдня развлекались, придумывая всё новые и новые причины позвонить по несуществующему номеру. Слишком рано темнеет. Н без глаголом пишется слитно? По правилам литовской грамматики это именно так.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 И пока туда проваливаются только всякие условно нужные мелочи, а ключи и телефон остаются на месте, можно считать, что тебе ещё крупно повезло. Недели две спустя в Фейсбуке соседки Илоны появилась фотография, сделанная её братом, где-то на окраине серый бетонный забор, каких в городе уже почти не осталось, и кривые ярко-зелёные буквы: "Болит зуб", "Не завелась машина", "Не довольны своей зарплатой". пугает бесконечность вселенной? Позвоните Барбаре. Номера телефона, впрочем, опять не было. А жаль, да мне никогда с удовольствием позвонила бы этой удивительной Барбаре, готовой выслушать любые жалобы и чем чёрт не шутит, немедленно принять меры, например, сделать вселенную чуть менее бесконечной. Давно пора. Отправила ссылку Габи, спросила: "Это случайно не твоя работа?" "Нет.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 Когда Патрик впервые попал в больницу, Доминика помчалась туда с пижамой, тапочками и какой-то бессмысленной, запрещённой врачами домашней едой. Была совершенно раздавлена, даже не столько самим несчастьем, сколько его внезапностью и собственной беспомощностью.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 Только не здесь. Тут же рядом больница, слишком много людей, у которых действительно не осталось надежды, и ещё больше тех, у кого нет ничего, кроме неё. Не надо с ними, с нами так шутить. Не надо. Совсем не смешно. Впрочем, 4 дня спустя, когда Патрика выписали, и они оба были совершенно уверены, что беда прошла стороной, Гемминика смеясь пересказывал ему очередное послание Барбары.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 Эй, ладно, потом пойму, что у нас нынче в четвертых, и сразу тебе расскажу. А в голове всё это время была только одна по-настоящему внятная мысль. Даже не вздумай вот прямо сейчас при нём зарыдать. Ночью разделили по-братски единственную таблетку Ксанокса, завалявшуюся в аптечке с прошлой зимы, когда летали в отпуск на Бали.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 Сунула его в ежедневник, а ежедневник на книжную полку. Всё равно почти им не пользуюсь. И привет. Подумала, как же мы с Габечкой тогда веселились. Хорошие были времена. Впрочем, у меня всегда были хорошие времена. Жаль, что они закончились сегодня, вернее, уже вчера, 13 часов 10 минут. Будь они прокляты эти часы и минуты. Хотя, причём тут они? Мы женально скомкала красную бумажку, потом опять развернула, разгладила. Зачем?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 думала Доминика, изо всех сил стараясь не чувствовать разочарования. Какое, прости, Господи, может быть разочарование? В чём именно? В чём? То есть ты что, действительно ждала, что от одного телефонного звонка неизвестно кому всё вот так сразу отменится? Строго спрашивала себя Доминика. Позвонило по объявлению, пожаловалась на злую судьбу и ура? Вот дура. Так не бывает. Даже если настолько сошла с ума, что готова поверить в любую дремучую мистику, будь добра, вспомнить, что бесплатно такие вещи не делаются. Надо было сперва свою непутёвую душу продать этому барберу, а потом уже ждать какого-то результата. А так? Ну что ты опять ревёшь? Просто дурацкий сон. Но в глубине души Доминика всё равно, конечно, надеялась. Непонятно на что.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 который сперва попытался стать самым страшным месяцем в её жизни, но слава богу, передумал и согласился на звание самого счастливого. Правильный выбор. Этот апрель совсем не дурак. Однако ни одного незнакомого номера в исходящих Доминика так и не нашла. Совершенно точно ни одного. Ничего удивительного. Сон, он и есть сон.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 Редко получается настолько детально запоминать сны. Примерно месяц спустя, проведя муж в командировку, Доминика зашла в книжный магазин и купила там пачку цветной бумаги, самой дешёвой, для детских поделок. Дома долго придирчиво выбирала цвет. Остановилась на зелёном, вернее, ярко-салатном. В детстве очень его любила. Отрезала четвертушку листа, взяла тонкий чёрный маркер,